12. У парадного крыльца заскулил продрогнувший пес. Дверь сразу узнала собачий голос и отворилась Пес, некогда здоровенный, сытый, а теперь кожа до кости, весь в парше вбежал в дом, печатая грязные следы. За ним суетились сердитые мыши, сердитые, что их потревожили, что надо снова убирать.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 9 часов. Невидимые провода согрели простыни. Здесь было холодно по ночам. 9.05. В кабинете с потолка донесся голос Миссис МакЛэллен. Какое стихотворение хотели бы вы услышать сегодня? Дом молчал. Наконец голос сказал. Поскольку вы не выразили никакого желания Я выберу что-нибудь на удачу Зазвучал тихий музыкальный аккомпанемент Сара Тиздейл Ваше любимое, если не ошибаюсь Будет ласковый дождь Будет запах земли Щебет юрки в стрижей от зари до зари И ночные рулады лягушек в прудах